Глава первая. Комбат ждал меня с большим нетерпением. Очень хотел в отпуск. И заместитель у него, кроме меня, были заместитель по вооружению, только что уехал по замене в командировку в Чечню в ю ОМСБР. И заместитель по воспитательной работе готовился убыть на замену в Чечню. Командир полка определил, что комбат поедет в отпуск через неделю. Таким образом, уже через неделю мне предстояло командовать самостоятельно танковым батальоном. ЗНШ батальона, то есть мой заместитель, тоже еще не был в отпуске. Тоже должен был пребывать в готовности убыть по замене в Чечню. Мечтал об отпуске уже ближе к ноябрю 1995 года. Батальон был почти полностью укомплектован солдатами и сержантами. В наличии были все солдаты и сержанты танковых рот и взводы связи батальона. А вот в остальных отдельных взводах батальона был большой недокомплект. С офицерами была ситуация другая. Командиры рот были все на месте, а вот командиров взводов был недокомплект. С учетом командировок в Чечню, нахождение в госпиталь по ранению в ротах было по одному командиру взвода, а в первой роте был еще и заместитель командира рота по вооружению. В остальных двух ротах эти должности были вакантными. Этот самый зампотех первой танковой роты исполнял обязанности зампотеха батальона. Но самое плохое для меня лично было то, что вакантной была должность командира взвода связи батальона, и этим взводом мне часто приходилось заниматься лично. Все должности прапорщиков в батальоне были вакантными, за исключением командира взвода обеспечения батальона. Дисциплина в батальоне была на очень высоком уровне. Во всяком случае, если сравнивать, Но сравнивать это нельзя. Ни при каких обстоятельствах нельзя сравнивать укомплектованный по штату военного времени мотострелковый батальон и недокомплектованный танковый батальон. И не только потому, что в моем танковом батальоне людей в пять лишним раз меньше, при этом же количестве офицеров, но и по другим причинам. Например, по той, что все солдаты и сержанты танковых род прошли через обучение в учебных частях да и многое другое. Можно сказать, что по нынешним временам дисциплина в батальоне была железной. К такому порядку дисциплине мне пришлось с большим трудом привыкать. Несение службы внутренним нарядом в батальоне было поставлено так, что в первое время меня просто все обескураживало. Четкий строевой шаг дежурного по батальону, сержанта-контрактника, трезвого, чисто выбритого, наглаженного, знающего свою службы и обязанности. комбаты и заместитель начальника штаба видели мое смущение и небольшую растерянность который я очень старался скрывать через несколько напускную строгость. И относились к этому с пониманием. Очень по-доброму, всячески помогали мне войти в должность. В полку было только два батальона, которые занимались боевой подготовкой, оба танковых. Учебный процесс был организован так, что один батальон находился на полигоне, а второй нес службу в полку. В субботу батальон возвращался с полигона, там оставался только наряд по парку понедельник рано утром на полигон выезжал другой батальон. И так по кругу. Третий танковый батальон, мотострелковый батальон, артиллерийский дивизион, зенитный дивизион, отдельные роты, полка, боевой подготовкой не занимались вообще. Мой бывший батальон, мотострелковый, представлял собой жалкое зрелище. В нем были по штату только комбат, начальник штаба, три командира роты и командир минометной батареи. Но в наличии были только комбаты, начальник штаба. В остальных подразделениях полка обстановка была несколько лучше, там было небольшое количество солдат, но боевой подготовки не было. Большинство офицеров полка меня еще хорошо помнили и подкалывали, что ушел я чуть больше года назад командиром взвода, а вернулся начальником штаба батальона. Относились ко мне с большим уважением. Немалую роль в этом сыграло и то, что я был самым награжденным офицером этого полка. На эти выходные Алла не приехала. Что было кстати, мне вообще необходимо было подготовиться к полевому выходу. В понедельник выезд на полигон прошел очень организованно и легко. Комбатом было все отлажено до автоматизма. Заместитель, начальник штаба и командир рот подсказывали и все делали безупречно. В свою очередь заместитель командира полка, человек очень опытный и порядочный, сопровождал батальон неотлучно и тоже мне многое подсказывал, очень дельно и без излишнего начальственного тона. На первый выстрел прибыл и заместитель командир дивизии, тоже подъехал заместитель командующего армии генерал-майор. Познакомились, все спокойно, без накачки и замечаний. Занятия шли полным ходом. Все без срывов, все довольны. «Что у тебя там на обед?» Прозвучал неожиданный вопрос генерал. «Не знаю, товарищ генерал». «Как не знаешь?» «Должен знать». Кто меню раскладку подписывал?» «Я подписывал». «Что, не читал, что там написано?» Не считал, же генерал, если честно. Плохо. Надо и в это вникать. Ты уже не командир роты. Генерал хорошо знал все обо мне и поэтому отнесся почти по-отечески. Где твой прапор? На походы батальоны. Давай позови его сюда. Я отправил за ним. Прапорщик спокойно, с чувством собственного достоинства вошел и доложил по всей форме. Было видно, что генерал и прапорщик хорошо уже знают друг друга. Что там у тебя, егорочный на обед? Рассольник, каша перловой с тушенкой, сало, соленье, компот и сухофруктов, хлеб. Генерал поморщился. А что, горох не нашел? Так я же не знал, что вы сегодня приедете. Плохо. Ты такой опытный прапорщик и не мог додуматься, что раз сегодня за вашего комбата новый начальник штаба, да еще только из пехоты пришел, разве я мог не приехать, не посмотреть? А вдруг у вас здесь завал? «Согласен. Должен был додуматься. Виноват. Ладно. Что у вас там, готово? Так точно. Пошли, комбат, обедать. Пусть тут твой ЗНР заканчивает и командиры рот кормят людей». Личный состав принимал пищу под открытым небом. Это было сделано специально. А для офицеров батальона была развернута палатка. И в ней накрывались столы я из скромности хотел сесть за отдельный стол не с генералом но заместитель командира полка сразу направил меня к столу генерала генерал определил мне место напротив себя замком дивы и зам командира полка сели напротив друг друга было видно что и этот вопрос отработан до автоматизма солдат официант быстро поставил на стол хлеб сало соленые зеленые помидоры соленые огурцы лук прапорщик принес бутылку водки разливай что ты сидишь Кто тут сегодня хозяин? спросил меня генерал. Понял, коротко ответил я. Разлил всем, а себе налил чуть-чуть. Не понял. Ты что тут, в аптеке? Почему себя обделил? Я тут же долил себе, как и всем остальным. За победу, произнес генерал. Все выпили, начали закусывать. Принесли суп. Давай, Тимофеев, под суп, скомандовал генерал. За победу, опять скомандовал генерал. Все выпили, закусили, начали есть суп. Хороший рассольник, молодцы. Рассольник был действительно очень вкусным и густым. Рассказывай, Юра, как ты там воевал, произнес замкандива. Да, я хотел тоже тебя хорошенько расспросить. Мне интересно это услышать именно с точки зрения командира пехотной роты, понимаешь? Поддержал его генерал. Я взял паузу, растерялся. Давай выпьем сначала, как раз третий. Предложил замкомандира полка. «Давайте, всем нам есть кого вспомнить, тех, кто с войны не вернулся», — согласился генерал. «Выпили, закусили. Эта лаконичность и отсутствие пафоса мне очень понравилось. Я съел суп». «Давай, Юр, начинай потихоньку, не спеши. Расскажи нам, что там и как. Только честно, только правду, какая бы она ни была». Если честно рассказывать, может так получится, получиться, что нехороший скажу о своих командирах. Без этого не получится. А ты не стесняйся. Я сам, когда из Афгана вернулся, материл генералов-фронтовиков, на чем свет стоит. И сейчас от тех своих слов не откажусь. Вы кем и когда были в Афгане, товарищ генерал? Комбатом в 1982-1984 годах. Понял. Начинать надо с Мулина, с анализа того, как здесь все начиналось, иначе не будет понимания, почему произошло так, а не по-другому. Опять же, буду говорить с точки зрения командира мотострелковой роты, с точки зрения комбата все это могло уже видеться иначе. Ну, все правильно говоришь, согласен, начинай, произнес генерал. Первым делом надо было укомплектовать полк всеми офицерами и прапорщиками, и в первую очередь все роты и батареи, просто укомплектовать. Дать нам пару-тройку дней познакомиться, даже выпить, поговорить. Ну вот, и с того начал. Начинать надо со штатов. Первым делом нужны нормальные штаты. Специальные штаты нужны для такой войны. Батальоне нужен свой штатный разведвзвод. В нем надо иметь четыре БРМ. Роте нужен четвертый взвод. Каким он должен быть в Чечне, это вопрос. Надо обсуждать. Принесли второе наливай теперь поменьше тебе еще тут с батальоном заниматься правильно говоришь очень правильно задумчиво произнес генерал выпили закусили батальоне нужен свой комендантский взвод могу объяснить для чего надо скажи сказал генерал помрачнев для того чтобы не отвлекали пехоты разведчиков для охраны шикарно жить хочешь доброжелательно перебил меня генерал вот взять такой мелочный вопрос А кто мне печку топить должен? Кто? Понятно, я сам не топил. Это больше для примера. Понятно, правильно говоришь. Ладно. Я понимаю, недаром говорят, что сколько существуют штаты, столько о них и спорят. Все рассмеялись. То есть первый вопрос штаты. Второй вопрос, это как комплектовались офицерами и прапорщиками. Надо было создать комиссию или несколько комиссий, через которые прогонять всех отправляемых в Чечню. Кто не хочет ехать, тут же в приказ на увольнение. И чтобы этот приказ на следующий день доводился до всех офицеров и прапорщиков, чтобы сразу все видели, что это не просто так. Только когда все офицеры и прапорщики на своих местах, тогда продолжать комплектование. Далее привести всех командиров, отделений, наводчиков и механиков. Взять паузу на несколько дней хотя бы. Дать командирам возможность поставить сразу все на свои места, а потом пехоту. И самое главное, сразу вводить законы военного времени. Если война, то это война, а как иначе? Ну и в любом случае, не комплектовать роту за счет дисбата. Решение комплектовать наш полк частично за счет амнистированных из дисбата было фатальным. Далее можно по каждому направлению много чего сказать. Боевые уставы. Мы с грустью вспоминали, что в них написано. Подчеркиваю, для этой войны должны быть другие правила. Техника и вооружение тут тоже можно только начать, закончить невозможно. Боевая подготовка. Нужны конкретные рекомендации, как ее организовать. Не на полигоне, а там, где мы конкретно стоим. Наш полк очень рано отправили в Чечню, надо было здесь его доводить до ума, готовить. Убрать все эти догмы. Написать нам, офицерам, маленькую брошюру. Разведка. а противники всегда не знаем ничего. То, что нам доводили, это политзанятие. Связь? Ее нет. Здесь у меня очень много предложений. Тыловое обеспечение. Тушь грузовую машину в каждый рот выделить, а лучше две. Толовиков всех к ногтю и сажать, сажать, сажать. Снайпера. Это совсем отдельный разговор. Техническое обеспечение на уровне батальона почти ноль. Только если сам зампотех толковый. То он лично что-то может сделать. Дисциплина. С нее все начинается. Воспитательная работа, наконец. Я не понимаю, как она должна была выглядеть. Сами нащупали кое-что, а что-то действенное и конкретное от больших начальников не получали. Тоже пусть бы написали хоть какую-то брошюрку на эту тему. Работа с местным населением. Что это за фигня такая, когда офицеры полков ведут работу с местным населением? Нахер она нам нужна? Солдатские матери на позициях это что? Что это вообще такое? Возможно, повторяюсь, а где прокуроры? Они кто такие? Почему они вообще себя так ведут? У нас военная прокуратура, или что это вообще такое? Оборзевшие, зажрались. А почему бы не ввести в полках военной полиции? Где правила поведения военнослужащего в плену? Нахер все эти догмы международного гуманитарного права? Нужны конкретные правила, написанные под Чечню. Минометные батареи батальонов. Хорошо, что она есть, но их надо пересаживать с ГАЗ-66. У меня есть опыт, когда огневой взвод минометной батареи присадили на БМП. Мне очень понравилось. Командир минометной батареи тоже хвалил этот эксперимент. Ну а если идея с БМП кому-то не понравится, тогда может быть на МТЛБ или на худой конец на Урал или КАМАЗы. Помощник командира батальона по артиллерии. Конечно, хорошо, когда в батальоне есть дополнительный офицер, да еще артиллерист, но я не понял эту должность. Мне кажется, что лучше было бы вместо нее ввести в минометные батареи должность заместителя командира батареи. Грантометный взвод батальона надо усиливать на одно отделение. А на этой войне я не понял роль танковой роты, тем более батальонов. Если бы в штате мотострелковой роты был танк или два, был бы лучше. Или в штате батальон, танковый взвод. Четыре танка, а может и пять. Вкратце так. Наливай. Правильно все сказал. Кое-что спорно. Начинайте, мафею писать боевой опыт. Создай структуру и пиши. Напиши сначала просто для себя, а потом дай мне почитать. Это моя личная просьба к тебе. Обсудим? Интересно? Не дай этому пропасть. За победу. Выпили. Так, все, с водкой закончили. Зовите офицеров, пусть идут обедать, произнес генерал. Прапорщик позвал офицеров. Офицеры зашли, спросили разрешения, за и начали с большим аппетитом обедать. Генерал встал и произнес. Так, не вставать. Никому нас, замкомдиву не провожать. Он тоже уезжает. Все у вас нормально. Занимайтесь. Замкомандир полка немного спустя тоже уехал. Ближе к вечеру ко мне подошли заместитель начальник штаба и прапорщик, пояснили, что есть сэкономленное топливо, которое на каждом полевом выходе продается, а на вырученные деньги покупается дополнительное питание для всего личного состава, включая офицеров. Приготовление пищи на полевом выходе осуществлялось самим тылом батальона на ПАК-200М. Все бойцы в один голос говорили, что на полевом выходе кормили гораздо лучше, чем столовая полка. Причин была проста – в батальоне продукты не воровались. Замполит батальона очень пристально следил за всем, начиная с получения продуктов на продовольственном складе полка и заканчивая закладкой их в котел. Хоть командир взвода обеспечения был прапорщиком старой формации, который служил в этом полку еще в Чехословакии, тем не менее комбатом вопрос контроля был организован до мелочей. Частенько комбат и сам лично подключался к замполиту, и они вместе контролировали этот процесс. Кроме того, зампотыл полка, находил возможности на полевой выход, воздавался дополнительный паек в виде сахара, сала и хлеба. С другой стороны, у всех бойцов, да и офицеров, в поле всегда разыгрывался нешуточный аппетит. Это известный факт. Мне не хотелось ломать установленный комбатом порядок, и я дал разрешение. Процесс выглядел так. Один из наших топливозаправщиков останавливался недалеко от съезда с московской трассы так, чтобы его было не видно. На трассу выходил переодетый в гражданку солдат, водитель с табличкой и «Зимняя солярка». Останавливались дальнобойщики, солдатам объяснял, что и к чему, договаривались. Когда топливо распродавалось, заправщику уезжал в лагерь, а прапорщик на Урале ехал в магазин и закупал все, что нужно. По приезду собирались офицеры управления батальона и командир рот, где прапорщик давал подробный отчет о вырученных и потраченных деньгах. Прапорщик отчитался, замполит подтвердил наличие закупленных продуктов. Офицеры согласились. После этого отчета, когда все остальные разошлись, я спросил у Занаэшей Замполита. «Честно говоря, я удивлен, что в числе продуктов нет водки». «Это требование комбата. На полевом выходе у нас сухой закон. Это может себе позволить только комбат, да и то с проверяющими», — сказал Замполит. «Мы выпивать будем в субботу, в обед». «Когда вернемся и после завершения парка хозяйственного дня на оставшиеся деньги купим еды, водки, соберем всех офицеров, прапорщика и подведем итоги? Если деньги останутся, то их поделим поровну между всеми офицерами и прапорщиком», — добавил Знаешь. «И что, бывает остаются?» «Скорее всего останутся, потому что будет, что еще и в субботу утром успеть продать», — сказал Занеш. «А в полку знают, чем мы занимаемся?» «Знают. И мы знаем, чем полк занимается» то им помогает все топливо, которое они продают, списывать. На боевой подготовке это не сказывается. Вот хорошо, ответил ЗНШ. И бойцам отлично, и их не обижаем, добавил замполит. А как хорошо офицерам, когда наличные деньги остаются. Лишний раз не надо к ночфину с вопросом, когда деньги будут идти, заключил ЗНШ. Я полностью был согласен с таким подходом к этому щекотливому делу. Восхитился своему комбату. А мог бы все себе забирать, давать бы чуть-чуть кое-кому, и все. Так нет же, о солдате думает. Я знаю много таких, которые бы сказали, что солдатам жратву покупать. Вы что, охренели? Их и так тут шикарно кормят. И дополнительный паек дают. Поэтому в батальоне такой порядок. Нет, не только поэтому. Вспомнилась строчка из дисциплинарного устава вооруженных сил. Воспитанием, знанием, личной ответственностью, поддержанием. И вот начинается самое мое любимое. четкой организации боевой подготовки и полным охватом ее личного состава. Да, именно полный охват. Как все правильно. Дальше еще больше люблю этот постулат По повседневной требовательностью командиров, начальников, подчиненным и контролем за их исполнительностью, уважением личного достоинства военнослужащих и постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, Принуждение и общественное воздействие коллектива. Каждое слово в точку. Никакого словоблудия, ни одного лишнего слова. Именно повседневный контроль, уважение, умелость сочетание мер, воздействие через коллектив. И дальше. Созданием воинской части подразделений необходимых материально-бытовых условий. Все в точку. Вот что значит военное училище. Вот что значит ВОКУ. Как давно я не брал в руки книгу с уставами, а помню дословно до сих пор. Слова устава не выходили из головы, и я продолжал их осмысливать. Еще совсем недавно я считал, что все это уже не нужно, что писался это для какой-то другой армии, мне незнакомой, о которой я слышал, но не видел. А тут я как так неожиданно прикоснулся к ней, к этому островку стабильности и порядка. Да, только все в комплексе даст такой результат, которого добился мой нынешний комбат. Уважаю, молодец. Я успел с ним неплохо познакомиться за ту неделю, что я прибыл из отпуска. Я знал о нем не все, но уже многое. Знал, что он из семьи офицера, знал, что его родители живут в Ивановской области, знал, что закончил Челябинское высшее военное танковое командное училище, потом служил в Германии, после Германии служил в Закавказье, Стал там командиром отдельного танкового батальона дивизии, командиром части. Потом служил здесь. Нас сразу объединила нелюбовь к Кавказу. Нам были чужды традиции нравы народов Кавказа. Мы с ним одинаково считали, что произошло большое благо, когда развалился Советский Союз. Потому что народы за Кавказе получили независимость от нас и, самое главное, мы от них. Он был влюблен в Германию, а я во всю Европу. Он любил Россию, особенно Поволжье. Я любил Россию, но особенно Калининградскую область. И он, и я были влюблены в армию, но оба мы не хотели возвращения советских порядков с этим марксистско ленинскими догмами и полидорганами. Оба переживали за российскую армию и с нетерпением ждали настоящих реформ, потому что понимали, что по сути она все еще остается той самой советской, причем многое хорошее из нее ушло, а плохое пришло. При всей любви к России комбат был явным германо-филом. Слово «ордунг» для него было не просто термином, у комбата на этот счет была целая философия. От моих мыслей отвлекли командиры рот, которые пришли с докладом. Ночные занятия были обеспечены великолепным дополнительным питанием. Горячий куриный бульон с чесноком, гражданский черный хлеб и каждому по половине кольца самые любимые в войсках краковской колбасы. За неделю полевого выхода командир полка приезжал дважды, один раз днем. Все посмотрел, проверил, сам поводил танк, пострелял из пушки, из паренного пулемета, из зенитного пулемета, пообедал. Остался доволен и уехал. Один раз ночью проверил ночные занятия. Все повторилось, только вместо обеда был очень поздний ужин. Оба раза никакого спиртного не было. Замком полка был на полигоне почти неотлучно, помогал делом. Хороший, невредный офицер. Пару раз мы с ним выпили грамм по 150 после ночных занятий. Командирами рот были очень подготовленные офицеры, просто обожавшие свое дело. Каждый из них мог легко командовать всем личным составом батальона, без всяких сомнений. Приняли они меня, как говорят в таких случаях, как родного. Один из них стал лично учить меня водить танк, пользоваться его вооружением. Я начал осваивать машину с огромным удовольствием. Полевой выход прошел просто отлично. Мне не пришлось не то, что голос повысить. Мне, по сути дела, не пришлось вообще как-то напрягаться. Я кунулся в атмосферу той армии, в которой когда-то мечтал служить еще мальчишкой. На полигоне все офицеры забыли о невыплаченном денежном удовольствии и всех нескончаемых бытовых проблемах. Просто занимались боевой подготовкой, которая была организована как положено, с хорошим питанием, И без венервотрепки. После всего того, что я до этого прошел, мне казалось это невероятным. Топливо удалось еще сэкономить, и прапорщик съездил, продал излишки. Суббота. Доложил командиру полка о прибытии и все, что положено. Собрал в штабе батальона совещание офицеров и прапорщиков. Личный состав увели на обед в столовую. Сначала высказался за НЭШ, он ведь остался за меня, за начальник штаба, следом за ним исполняющий обязанности зампотеха батальона потом замполит, потом я подвел итог впервые в своей командирской карьере на подобном мероприятии я не высказал ни одного замечания я знал что это неправильно но принял именно такое решение что мы все время ругаем командиров рот кто это установил видимо я сам еще не вылез из этой шкуры выпили поговорили раздали деньги сумма была приличной но мне подтвердили что всем поровну Мне не больше, чем другим. Отдельно выпили за конструкторов Т-80. Спасибо за то, что сделали его таким прожорливым. В батальоне ответственным остался исполняющий обязанности зампотеха батальона. В воскресенье ответственным будет замполит батальона. А у меня в понедельник командирский день. Построение командиров батальонов отдельных рот в 5.45. Позвонила арли И на этой неделе у нее не получается приехать. Ну и ладно. Мне хотелось побыть одному. В воскресенье утром встал. Съездил на рынок, купил продукты. На рынке все тот же Кавказ. Приготовил обед. Скучно. Включил телевизор, а там коммунисты. Анпилов, Зюганов, опять это демагоги. Чуть не стошнило. Такое ощущение, что меня измазали дерьмом. Чем заняться? Надо обзаводиться семьей, пришло время. Подумал о бале стало на душе хорошо. Достал купленную в отпуске книжечку о религии. В ней должны были дать ответы на вопросы, чем отличается православие от католицизма, католицизм от протестанства. В отпуске я посетил в Москве Англиканскую церковь Святого Андрея в Вознесенском переулке. Затем съездил Сергий в посад и посетил Свято-Троицкую Сергию Лавру. Много узнал о Сергии Радонежском. Чисто эстетически мне больше понравилось в Англиканской церкви. Не только эстетически, но и сама организация службы, возможность сесть и подумать. Но мне этого было недостаточно. Я хотел доверить свою душу и свои мысли чему-то безупречно чистому. С большим интересом очень быстро прочитал книжечку. Смысловая разница мне была понятна. Оказалось, что католическая индульгенция – это не просто дать церкви денег, и тебе все простят. Все сложнее. Православие очень много обрядов и обязанностей. Православие строже, но и у католиков с протестантами тоже всего этого немало. В любом случае соблюдать все необходимые обряды я не буду. Почему? Потому что нет желания никакого. Выходит, я неверующий человек. Верующего заставлять не нужно, у него самого есть такая потребность. У меня нет таких потребностей, даже наоборот, я эти обряды не воспринимаю всерьез. В конце концов, в первые века нашей эры христианство было единым. Позднее появились различные течения. Что осталось? Осталось то, что христианство в целом это мой культурный выбор. Это моя система ценностей, и если будет желание, я зайду в любую христианскую церковь. В книжке был целый раздел, посвященный исламу, но я не смог заставить себя его прочесть. Не могу, это мне чуждо, совсем не мое. Про остальные религии читать не стал. Мне интересно вообще. Уже вечер. Опять включил телевизор. Показывают программу итоги на НТВ. Там сидит Евгений Киселев и растягивает слова. Отвратительная речь. Разве это профессионал? А в чем суть? Социологические исследования, странные и нелогичные выводы из них. Пропаганда. Такая же тупая, как и при совке. И он сам не семи пядей во лбу. Мерзость. Приключил взоров со своей программой. Посмотрел внимательно, задумался. Тоже пропаганда, не передают всю суть происходящего, настраивают на квасной патриотизм. Но очень своеобразный, не может понять происходящее. На следующие выходные приехала Алла, и мы провели очень интересные выходные. Взял отпуск по семейным обстоятельствам. В начале ноября поход в ЗАГС. Расписались. Поехали в ресторан с родителями Аллы. На следующий день поехали в Калининград, сходили в ресторан с моими родителями, махнули в Светлогорск. Нам было хорошо вдвоем. Перед Новым годом мне присвоили очередное воинское звание майор. Досрочно, оказывается, отправляли, еще когда был в Чечне. Там разрешили присваивать воинские звания на ступень выше занимаемой должности. А присвоено оно было еще в июне. Все не как так вышло что при назначении на должность начальник штаба батальона этого не заметили. Раньше я думал, что мое категорическое нежелание справлять свадьбу обидит Аллу, считал, что все девушки мечтают о всяких там платьях и прочей ерунде, и Алла в принципе этого хотела, но терпеть не могла застолье с большим количеством родственников. Поэтому наши интересы все-таки сошлись, потому что у Аллы было то платье, которое она хотела, а застолья не было. Родители Аллы подарили ей большую новую квартиру в новом доме, И мы обсуждали, как будем жить в случае моего поступления в академию. Каждую пятницу вечером мало приезжал ко мне, а уезжал вечером в воскресенье. На Новый год я взял отпуск, часть которого не использовал, и мы уехали с ней в Калининград. В февралю я закончил свой труд под названием Боевой опыт, который при встрече передал генералу. Генерал удивленно посмотрел на целую пачку листов и удивился, поблагодарил. Сказал, что обязательно прочитает и вернет. С генералом мы встретились на полигоне. «Прочитал. Молодец. Хорошо поработал. Много спорного предлагаешь. Это нормально. Что с академией? Буду в этом году поступать. Я тебе помогу. Готовься все равно, как следует. Ты должен закончить академию и идти дальше». Короткий разговор с генералом придал мне уверенности, и я решил не искать связи, идти по прямой. «Будь что будет, если не поступлю, значит уволюсь, значит я родине не нужен». Незаменимых у нас нет. Взял отпуск, и мы поехали с Салой в Калининград. Весной комбат мне сообщил, что увольняется из армии. К этому времени мы здорово сдружились. Формальная причина увольнения была очень простой. Оказавшись перед выбором ехать в Забайкалье по замене или уволиться, комбат выбрал увольнение, пенсию он уже заслужил. Реальные причины оказались глубже. Ранее он дважды пробовал поступить в академию, не поступил. Дальнейшее продвижение по службе закрыто. Он утратил интерес. Но была еще одна причина, о которой пока знал только я. Жена комбата была самой настоящей германкой по национальности, уроженкой Новосибирской области и прекрасно владел германским языком. Какое-то время назад она подала документы на возвращение в Германию, в свою историческую родину, и ждала со дня на день вызова. В Германии была разработана какая-то специальная программа по возвращению на историческую родину соотечественников, или, как их все называли, русских немцев. Комбат тоже здесь не видел никакой перспективы, готов был уехать, как только будет ему открытость туда дорога. Вовсю учил германский язык. Я был потрясен. Как мы можем разбрасываться с такими людьми? Сразу вспомнил генерал, который заставил водружать флаг в шатое. Пока такие люди у нас в стране, у власти. Такие, как мой комбат и его семья будут уезжать. Эта мысль меня поглотила полностью, я не находил себе места. Таким, как комбат, надо служить и служить. Он и комбатом мог еще лет десять быть. Сколько польз бы принес. Надо только платить нормально. Однажды, после майских праздников 1996 года, в три часа утра, батальон был поднят по тревоге и убыл на станцию погрузки. Командовал комбат. Куда едем, не сказали. Подали состав. Начали погрузку. Все шло очень и очень организованно. Танки и БМП батальона уже загрузили и вовсю крепили. Начали грузить автомобильную технику. Прибыл генерал из управления нашей общевойсковой армии. Встретил его командир полка, который уже давно прибыл на станцию погрузки и, не вмешиваясь, очень внимательно наблюдал за действиями батальона. Командир полка встретил генерала и доложил ему. Генерал подозвал к себе комбат и меня объяснил, что убываем в Дагестан. Там нас встретят десантники одного из парашютно-десантных полков, дислоцированных на территории Северокавказского кавказского военного округа. Батальон предается этому полку, и мы поступаем в полное распоряжение командира этого полка. Понятное дело, у десантников своих танковых подразделений нет, а действовать им придется как обычному мотострелковому полку. Поэтому наш танковый батальон предается ему на весь период предстоящих боевых действий. Подчеркнул, что действовать придется именно на территории Дагестана, там образовалась какая-то оппозиция, которая хочет свергнуть законные власти Дагестана. Назвал какие-то фамилии дагестанских боевиков, среди которых лидером был Надершах Хачилаев. Нам эта фамилия ни о чем не говорила, можно сказать, что слышали мы ее впервые. Сам генерал тоже очень красочно выразился обо всем этом происходящем и сказал, что тоже ничего не знает. Все задачи нам будут поставлены командиром парашютно-десантного полка. Конечно, я сразу смекнул, что в составе батальона нам действовать не придется. Скорее всего, примерно две роты нашего батальона раздадут по парашютно-десантным батальонам этого полка. В лучшем случае в распоряжении комбата останется одна рота, 10 машин и, собственно, танк комбата. То есть всего от силы 11 танков при мне будут мои БМП, взводы связи батальона, ну и все остальные взводы батальона. Все мы знали, что у комбата документы на его увольнение уже находятся на подписи у командующего и его в ближайший месяц должны уволить. Но сам комбат промолчал насчет этого. Командовал так, как будто ничего не происходит, с полной самоотдачей, даже с каким-то молодым задором. Видно было, что вкладывает всю свою душу. Но меня больше всех интересовал вопрос о том, поедет ли он на войну, ведь если не поедет, то принимать командование батальоном придется именно мне. Когда я его напрямую спросил, зачем ему ехать, он мне ответил, что хочет поехать, что он обучил и воспитал этот батальон и не оставит его. Хочет напоследок повоевать за Россию. Мы все были удивлены, но промолчали. Начала прибывать недостающий батальон автомобильной техники из других подразделений полка. По мере прибытия ее сразу грузили на платформы. В последний момент поступила команда доукомплектовать нас инженерно соперным взводом, точнее, придать его батальону. Техника, которая очень быстро прибыла на станцию погрузки, под нее подали дополнительные платформы. Вся техника была из инженерно соперной роты нашего полка, а вот людей набрали из отдельного инженерно соперного батальона нашей дивизии. Чуть ли не из всех солдат срочной службы этого батальона собрали, чтобы этот взвод укомплектовать. В последний момент... Опять поступила задача на докомплектование батальона, теперь уже полнокровным медицинским взводом, точнее придать такой взвод батальона, ввиду того, что наш штатный имел лишь одного водителя. Под него подали дополнительные платформы, опять пригнали технику для этого взвода, теперь уже из отдельного медико-санитарного батальона дивизии, но личный состав этого взвода привезут только утром. Серьезность подхода не вызывала сомнений в том, что мы реально отправимся в Дагестан, да решения решение придать нам медицинский взвод с двумя автоперевязочными АП-2, дезинфекционно душевой установкой ДДА и прочим санитарными автомобилями доказывал серьезность намерений. У меня настроение было крайне тревожное, но виды я не подавал. Уже сейчас продумывал возможные варианты боевых действий в условиях Дагестана. Исходил из худшего, из того, что население будет враждебно к нам, но мер воздействия на него не будет. Местные нас будут считать оккупантами, но если мы только попробуем вести себя как настоящие оккупанты, то тут же будем схвачены военной прокуратурой. Именно из таких обстоятельств я исходил. Появились кое-какие соображения, которыми я хотел поделиться с комбатом, как только тронемся в путь. Хорошо, хоть ясность наступила, что ночуем в двух выделенных для батальона плацкартных вагонах. выстрел охранение, организовали службу. Все строго, как положено, питание сухим пайком. Это лучше всего. Все солдаты и офицеры сразу получили по причитающейся коробке на сутки, без всякого раздербаривания. И все как положено. Я даже получил удовольствие от такой правильной организации дела. Никакие проверяющие и помогающие никуда не лезли. Все занимались своим делом. Все разговоры насчет готовить в дороге горячую пищу я строго и очень категорично пресек. Комбат немного с усмешкой, но меня поддержал. Намекая мне, что помнит мой опыт, о котором я ему вскользь рассказывал. Полк нас обеспечил сухими пайками на семь сутодач, но я просил комбата решить с командиром полка вопросы и обеспечить нас на десять дач, Если что, там десантникам сдадим остатки. Хотя я сомневался в этом, всегда хорошо иметь запас, ведь я отлично знал, что значит стоять на довольстве в Северокавказском военном округе. Никаких пьяных, никакой водки. Вот что значит воинская дисциплина, неизменный попутчик боевой подготовки, которой батальон занимался непрерывно. Даже сама погрузка прошла очень легко, ведь на занятиях личный состав все это отрабатывал неоднократно. Немного пришлось повоевать с прибывшими на доукомплектование батальон личным составом отдельных взводов, особенно взвода обеспечения батальона. Но там быстро навели порядок. Командиром инженерно-саперного взвода был назначен наш однополчанин. Аж командир инженерно-саперной роты, капитан, опытнейший офицер, который очень умелый и быстро навел порядок в своем взводе и без всяких наших указаний находился неотлучно с личным составом. Вечером у нас было все готово к совершению марша железнодорожным транспортом. Не было только личного состава медицинского взвода. Тем временем мы с комбатом начали проводить тренировку с нештатным разведотделением батальона, который набрали в основном из саперов. Всего удалось набрать семь человек. Возглавил эту разведгруппу мой заместитель, то есть ЗНР, заместитель начальника штаба батальона. Что поделать, в танковом батальоне очень мало людей. Из членов экипажей танков людей не возьмешь, там лишних совсем нет. У нас с комбатом было полное взаимопонимание, и мы ни на секунду не допускали мысли остаться без своих разведчиков. Ночь прошла очень спокойно. Комбат запретил употребление спиртного даже офицерам, хотя распорядился, чтобы командир взвода, обеспечения, купил ящик водки. Утром прибыл личный состав медицинского взвода. Каково же было наше состояние, когда мы увидели, что командир этого взвода высокая стройная ослепительно красивая блондинка старший лейтенант медицинской службы мы сразу поняли что это проблема что к ней будут клеиться все кому не лень коих у нас достаточно и у десантников еще больше кроме того фельдшер взвода была прапорщик тоже миловидная женщина и еще две немолодых и не очень симпатичных медсестры сержанты тоже были женщины правда остальные бойцы взвода были контрактниками вполне мощными и молодыми мужиками пригодными для исполнения обязанностей санитаров, способными вытаскивать и грузить раненых и убитых. Но четыре женщины это уже чересчур. Это настоящая проблема. Мы немного смутились от непривычки. Как их размещать? Как с ними быть? Правда, проблема решилась сама собой. Командир этого взвода сразу после получения от нас задачи начала очень уверенно командовать взводом, даже слегка употреблять настоящие командирские словечки. Нас всех офицеров это обстоятельство очень опять повергло в шок, даже больше, чем первоначальный. Все ее подчиненные мужички очень даже живо поворачивались и выполняли все ее требования. Более того, женщина-прапорщик чуть позже еще больше стала погонять личный состав. Единственный командир медзвода попросил выделить для женщин отдельный отсек в вагоне рядом с управлением батальона. Разумеется, я тут же распорядился. Все как-то начало решаться само собой. К такому я не привык. Я пошел проводить занятия с разведчиками. В это время прибыл командир полка со своими заместителями, а также командирами ремонтной роты и роты материального обеспечения. Комбат пошел к ним. Чуть позже прибыл комдив с заместителями. Офицеры управления дивизии, приехавшие с ними, пошли проверять крепление техники на платформах. Я был спокоен. Все уже было неоднократно проверен и продолжал занятие. И все же меня не переставал удивлять, что все происходило совершенно спокойно и ничто не напоминало погрузку нашего полка тогда, в январе 1995 года. После обеда прибыл командующий армией с офицерами. О чем-то говорили с комдивом, командиром полка. Уехали. А нам довели, что эшелон будет здесь находиться до утра. Времени мы зря не теряли, проводили занятия со всем личным составом по общей войсковой подготовке. Надо сказать, что члены экипажей танков были более-менее уже в этом плане подготовлены, но все же слабо. Остальной личный состав не был готов совершенно. Так что и командирам танковых род было над чем работать. Но остальным личным составом пришлось заниматься мне, моему заместителю даже заместителю комбата по воспитательной работе. Измотали личный состав так, что вечером он просто упал на свои полки, и никаких мыслей у него не осталось. Вечером офицеры управления батальона, командиры роты отдельных взводов все женщины хорошо поужинали с водочкой, но в рамках разумного. Наши женщины-медики оказались очень хорошими людьми, не строили из себя светских дам, требующих внимания и особого обхождения, как в XIX веке, и сразу включились в процесс подготовки стола, начали помогать в этом вопросе командиру взвода обеспечения батальона. Хотя, разумеется, командир медвзвода в этом не участвовал, нам с комбатом очень понравилось, как она поставила себя с личным составом батальона, ведь она даже старого и опытного прапорщика, командира взвода обеспечения, и то заставила обращаться к себе по имени и отчеству, остальные могли к ней обращаться только по воинскому званию. Разумеется, офицеры батальона обращались к ней по имени и отчеству, Мы с комбатом за рамками стола обращались к ней официально, по воинскому званию, не сговариваясь. Для меня-то это вообще был первый опыт, иметь в подчинении женщин. И до того, как я пойму, как с ними служить, как это, иметь женщин в подчинении, я хотел оставить между нами большую официальную дистанцию. Вышел немного смешной случай, когда командир первой танковой роты тоже заставил командира медвзвода обращаться к нему по имени отчеству. Хотя это он... Дурачился, все это понимали. Ее официальный, но участливый, предельно дельный тон мне очень импонировал, даже мысль мелькнула. После войны с ней познакомиться поближе. Но все эти мысли я быстро отбросил, а вот командир первой роты совсем не отбросил. Иногда делал ей немного шутливые замечания, как старший по званию, ведь он был капитан. В ожидании прошел еще один день. Опять проводили занятия. Наконец вечером поступила команда. Отставить. Никто ничего не объяснял. Поступил команда немедленно начать выгрузку и освободить состав, ведь за простой эшелон и полагаются большие штрафы. Разгрузка ночью – это еще то удовольствие. В два часа ночи все скинули с платформ, вагоны освободили. Нам приказали находиться на месте до рассвета. Но и платформы никто не забрал. В семь утра мы начали выдвижение в полк, а платформы так стояли, никому не нужные. Хорошо, что сдавать их оставили офицеров из управления полка с командой из ремроты. роты. Быстро попрощались, медики пошли отдельной небольшой колонной. Я даже успел заметить, что командир первой роты несколько дольше прощался с командиром медвзвода. Тоже заметил комбат, как мы потом с ним и выяснили. Пришли в полк без происшествий и раздали приданных людей и технику. И не успели принять доклады от командиров подразделений своего батальона, как командир первой роты уже. Отпрашивался у комбата отпустить его, так как ему срочно понадобилось ехать в Сормово, где совершенно случайно и дислоцировался отдельный медико-санитарный батальон нашей дивизии. И я как начальник штаба знал, что командир медвзвода проживает в квартире в военных домах Сормовского городка. Мы с комбатом после всех мероприятий и докладов решили хорошенько отметить это дело. Как хорошо, что они поехали в Дагестан, значит нашелся какой-то политик, который смог остановить надвигающуюся там войну. Пронесло, ура, надолго ли? Теперь мы будем пристально следить за этой фамилией, Хачилаев. Все новости будем отсматривать. Кто такой, ничего не понятно. Только позже я увидел Хачилаева во время какой-то дискуссии на телевидении, и он не произвел на меня впечатление какого-то агрессивного исламиста. Да, он убежденный мусульманин, но это его культурный выбор. У меня свой совершенно другой культурный выбор, просто даже противоположный. Да, в обычной жизни мы не стали бы с ним друзьями, но это не значит быть врагами. Ведь все так просто в этом вопросе. Он живет у себя, я у себя, никто никому не лезет и не учит как надо. Живем или вместе, или рядом, но каждый в своем доме. В чем проблема? Мне не хотелось бы как-то пробовать силы заставлять их думать по-другому и заставлять силы находиться в составе России. Напротив, некоторые его предложения о предоставлении Чечни независимости мне даже импонировали, и в целом я был с ним во многом согласен, считал, что народы Кавказа способны сами принимать решения, как им жить и развиваться. А нам надо бы уважать принятые этими народами решения. Хорошо, что не поступил приказ убыть Дагестан, очень хорошо, просто повезло. После этого события осталось тревожное чувство от того, как легко и просто мы могли ввязаться в войну на территории Дагестана. Российский народ даже бы не спросили, и все узнали бы о том, что там началась война просто из новостей. В конце мая комбата уволили, он не стал закатывать отвольную. Скромно собрались офицеры батальона, те, что были на месте, отметили, поговорили. Прошло все душевно. А уже в июне мы с ним прощались навсегда, он уезжал в Гамбург. Было очень тяжело. Я знал точно, что это была вынужденная мера. Он не мог ничего предложить своей семье, а там их ждали другие перспективы. И что вы будете там делать? Вопрос в том, что я буду делать здесь. Что кроме охраны? Жить на пенсию? Это невозможно. В охранник я не пойду ни за что. Жена говорит, что я там спокойно найду работу, нормальную. Во всяком случае, мы на социальной пособии сидеть там не будем. Не те мы люди, работу найдем. Простились. Почему-то именно это событие меня сильно травмировало. Я задумался над своей жизнью и своими перспективами. Что меня ждет? Может, все бросить и уехать куда-нибудь? Может, начать все заново, еще не поздно, мне всего-то 28 лет. Как так может у нас в стране все это происходить? Комбат, зная, что совсем скоро он будет жить в совсем другой стране, в Германии, зная, что ему надо уже думать о совсем другой жизни и проблемах, Настолько был предан нашей армии, что готов был, несмотря ни на что, уехать на войну и командовать там батальоном. Это просто не укладывалось у меня в голове. Язык не повернется назвать его «не патриотом». Место комбата никого не назначили. Сказали, что на его место приедет офицер из Забайкалья, А до его приезда командовать батальоном буду я. Обязанности комбата не оставляли мне много времени на посторонние размышления, хоть и командовать таким батальоном было одно удовольствие. Танковый батальон очень небольшой по количеству личного состава. Много офицеров, все солдаты и сержанты приходят в батальон уже после учебных подразделений. И специалистов нет вообще. Можно в таком батальоне навести образцовый порядок. Моя же задача была еще проще – сохранить то, что оставил предыдущий командир, теперь уже рядовой гражданин Германии. Человек, который больше 20 лет готовился воевать с вероятным противником НАТО, теперь сам уехал жить в страну НАТО. В одно из воскресеньев, в день второго тура выборов президента России, для организации голосования мне надлежало прибыть в полк и лично проконтролировать голосование личного состава своего батальона, который нес службу в караулах и внутреннем наряде. Традиционная явка должна быть 100%. Именно такая стояла передо мной задача, которую выполнить было легче простого. Солдаты и сержанты полка должны голосовать в одной из школ города, а личный состав, находящийся в караулах и других местах внесения службы, должен отпускать бюллетень в переносную урну. Этим делом занимался один подполковник на майорской должности из управления полка. Должность его называлась психолог. В то время ввели такую должность в полках и занимали ее самые бестолковой и бесполезной из бывших политработников. Будучи немного навеселе, он мне рассказал, что для караулов и иных людей, находящихся в отрыве, подготовлены две урны. В одну урну солдаты реально будут бросать бюллетень для голосования, а другую урну отдадут в избирательную комиссию, там уже все бюллетени правильные. В это время в полку никто и ни с кем не говорил о политике, за исключением, естественно, политики на Кавказе. Прошли те времена. Полковник не знал моих политических убеждений, но был уверен, что я против Ельцина, естественно. Тогда все считали его просто дураком, и я в том числе. А раз против Ельцина, значит за Зюгану. Как бы не так, он жестоко просчитался. В любом случае, я проголосую против коммунистов, даже если их соперником будет Ельцин. А если выбор или Ельцин или Зюганов, то мой выбор однозначный Ельцин. Но подполковник сказал мне по секрету, что все устроено против Ельцина, за коммуниста Зюганова. У меня план созрел мгновенно. Урны были совершенно одинаковые, и только на одной из них была наклеена ленточка красной изоленты, которая должна была быть сдана в избирательную комиссию. В этой урне все бюллетени за коммунистов. Эту урну поставили в комнату отдыха дежурному по полку. В по полку стоял один из командиров рот из моего батальона. А психологу помогал один из дневальных поштаб полка, тоже из моего батальона. После того, как выездное голосование закончится, необходимо было урны подменить и психологу проконтролировать сжигание честной урны на мусорке полка, после чего отвести нужную коммунистическую урну в избирательную комиссию. Я быстро предупредил своего командира роты дневального поштаба, чего я хочу, и приказал строго-настрого молчать. Уже к 11 часам утра все было кончено. Подполковник уехал в свою избирательную комиссию. Я был очень доволен, что я не просто не дал забрать голоса у Ельцин, но еще не дал возможность коммунистам всех опять обмануть, чем они, эти проныры, обычно и промышляли. Еще больше меня успокаивало то, что я как раз был на стороне закона. Тем не менее, все оказалось не так просто. Уже утром на построении командиров батальонов, дивизионов, отдельных рот командир полка приказал отправить к нему в кабинет командира роты и того самого дневального поштаба. Я забеспокоился. Впрочем, оба моих подчиненных ушли в полное отрицание, окончательно бесповоротно. А подполковник с утра начал получать нагоняй за все, что только можно. Мне было не то, что не жаль этого незадачливого психолога, но я был даже рад, что он наказан своей на свою хитро попасть. К тому же я очень не любил этого подполковника. Догадывался, что когда были политорганы и у него была большая власть, он был конченным мерзавцем и испортил жизнь многим достойным офицерам. Человек был очень непорядочный. Поэтому по делу. Позднее я узнал, что мой командир полка уже принял решение увольняться, ждал приказа и должен был возглавить местное отделение КПРФ. Все, кто знал его давно, еще со времен СССР, никогда бы не подумал, что он опять заделается коммунистом. Все мы знали, что он является жесточайшим ненавистником замполитов и терпеть не мог коммунистов, хоть, естественно, и состоял в свое время в КПСС. Просто человеку предложили достойное место в этой партии и мандат городского депутата. Хорошее трудоустройство на гражданке, ничего не скажешь. Ничего у коммунистов не меняется, все у них как обычно. Наконец наступила пора поступать в академию. Я прекрасно знал, что из себя представляет этот неприятный процесс и был полностью к нему готов. Все прошло очень удачно. Я поступил. Видимо, замкомандующего армии меня не обманул, действительно, чувствовалась какая-то посторонняя помощь. Я не надеялся на него совершенно, но не забыл его слова. Выходит, я кому-то нужен, есть до меня дело. Хотя к этому времени я совершенно не верил словам генералов. Для генерала советской эпохи пообещать и не сделать было нормой. Как правило, это были совершенно бессовестные люди, которым надо было решить вопрос здесь и сейчас, а что потом их не интересовало. Поэтому генералы разбрасывали обещания направо и налево и даже не думали их выполнять. Вернулся в полк. Пока меня не было, пришел новый комбат. Наконец пришел вызов из академии. Я его ждал каждый день с большим нетерпением. Был полностью готов немедленно убыть. Собрался очень быстро. Все оружие я перевез заранее на дачу к родителю Малы, предварительно обговорив все это с ее отцом. Отец Сал очень обрадовался, что у нас есть оружие, и предложил мне очень хорошие условия для его хранения. Теперь мне предстояло три года быть в положении слушателя военной академии, и отвечать только за себя. Вот это удача. Это неописуемый кайф.